Глава двадцать четвертая. Катание с гор. Было уже поздно, и охотники решили сделать привал в высоком прохладном лесу. Скукум всю ночь громко стонал во сне и два раза будил их. Незадолго до рассвета они услышали вой волков, а затем любопытный крик ушастой совы. Как ни странно это покажется, но между коротким воем волчицы и криком совы нет почти никакой разницы. Прислушиваясь в полусне к этому вою, Рольф услышал вдруг у себя над головой какой-то шелест и знакомое ему клохтание. Он привстал и увидел, что скукум, подняв вверх голову, смотрит на черногрудых тетеревов, сидевших на ветках. Бедный маленький песик чувствовал себя слишком больным, чтобы выказать более деятельное участие. Это был особенный вид тетеревов, которых Рольф никогда еще не видел. В то время, как он присматривался к ним, Куанеп встал очень осторожно, подошел к ближайшей Иве и срезал гибкий пруд в 12 футов длины, к одному концу которого он привязал веревочную петлю. Подойдя затем тихонько к дереву, он медленно поднял вверх пруд, накинул петлю на шею первого тетерева и стянул его с дерева. Остальные птицы выразили громким клохтанием свое удивление, но не сделали ни малейшей попытки двинуться с места. Достаточно было одного легкого удара, чтобы избавить пленницу от страданий. Куанеп еще раз поднял пруд и сточил второго тетерева, сидевшего пониже, а затем третьего. Только тогда поняли остальные, в каком опасном соседстве они находились, и поспешили улететь. Рольф с удивлением следил за этой охотой. Куанеп положил птицу у огня и занялся приготовлением завтрака. «Куры эти глупые!» — сказал он. «Таким способом можно наловить их много, особенно если помогает собака. Луговой тетерев не так глуп, как этот». Рольф очистил и выпотрошил птиц, а внутренности их бросил скукуму. «Бедный маленький песик! Какой у него был жалкий вид!» Глаза его грустно выглянули из-под распухших век, лапки слабо шевельнулись, но он не дотронулся до пищи, которую в другое время проглотил бы сразу. Он не ел, потому что не мог открыть рта. Уходя с места своей стоянки, трапперы устроили западни продолжая отмечать деревья и готовить места для ловушек по мере того, как двигались вперед. Так прошли они целую милю и очутились у болотистой местности, поросшей Тамариском. Двигаясь вдоль ее окраины, они пришли к небольшой речонке, которая брала здесь свое начало, и привела их к ложбине, обращенной на восток. На каждом шагу встречали они указания на изобилующую здесь дичь. Но, тем не менее, не ожидали того зрелища, которое открылось перед ними, когда они осторожно пробирались среди густой чащи деревьев и кустов. С травы поднялся вдруг олень и с любопытством уставился на них за ним другой, еще и еще, целая дюжина. На некотором расстоянии от них они увидели еще нескольких. С левой стороны оказалось еще больше, а движение среди деревьев правой стороны указывало, что и там в них нет недостатка. Не прошло и минуты, как белые хвостики поднялись вверх, и олени понеслись по склону горы и по направлению к северу. Всех оленей было около тридцати, но белые хвосты их, которыми они размахивали словно флагами, производили такое впечатление, как будто весь лес кишел оленями. Казалось, их тут целые сотни, и радость охотников при виде такого обилия дичи еще увеличилась сознанием того, что все это находится в их собственном охотничьем участке. Река становилась шире по мере того, как они двигались дальше. Местами в нее впадали ручьи и даже порядочные речонки. Они нашли здесь несколько указаний на бывшую когда-то колонию бобров. Метки для ловушек они ставили через каждую четверть мили и даже менее. Течение реки усиливалось, так как она спускалась теперь по склону горы прямо в длинную узкую долину с крутыми глинистыми откосами и несколькими небольшими озерами. Всюду встречали они здесь следы выдр. Двигаясь осторожно вдоль изгиба реки, которая поворачивала в другую сторону, они услышали глухой всплеск воды, затем еще и еще. Первую мыслью охотников было привязать скукума, но они скоро увидели, что в этом нет никакой надобности. Осторожно спустили они свои тюки на землю, и больная собака покорно улеглась рядом с ними. Тихо крадучись, шли они против восточного ветра. Они подумали сначала о бобрах, но нигде не видели признаков, указывающих на их присутствие, ибо кругом не было ничего похожего на бобровый пруд. Всплески воды с промежутками, следовавшие друг за другом, слышались не так далеко. Не медведь ли ловил рыбу, или нет, это было бы слишком неприятно, не человек ли черпал там воду из лодки. Промежутки между всплесками воды были неправильные. Слышались они в реке на расстоянии 30 ярдов от них. С величайшей осторожностью подкрались охотники к глинистому берегу и на противоположной стороне реки увидели такое зрелище, какое редко удается увидеть людям. Они увидели шесть выдр. Две из них были, очевидно, взрослые, а четыре – детеныши. И все они, словно люди, занимались спортом, скользя по крутому глинистому откосу и бросаясь со всего размаха в воду. Тяжело, словно камень, шлюпнулась в реку, самая большая из них, очевидно, самец, скрылась на минуту под водой и, всплыв на ее поверхность, вскарабкалась обратно по откосу на самую верхушку берега, отстоявшего на двадцать футов от уровня воды. «Шляп, шляп, шляп!» – последовали его примеру три детеныша. «Шляп, шляп!» – прыгнули почти в одно время мать и четвертый детеныш. «Бух!» Снова шлепнулся в воду самец, и мокрая шерсть его, вытираясь о поверхность глиняного откоса, делала его всякий раз более сырым и скользким. «Шлеп! Бух! Шлеп! Шлеп! Бух! Шлеп!» веселилась игривая семья выдр в запуске, друг перед другом карабкаясь по откосу. Можно было подумать, что каждый член семьи сознательно старается попасть первым на берег, чтобы по возможности чаще спускаться в воду. Резвость их и грация, увлечение игрой и задорная веселость поглотили все внимание охотников, которые с наслаждением любовались этим зрелищем. Несомненное доказательство сходства между охотником и натуралистом. Нет сомнений, конечно, что в головах охотников мелькали мысли о глинцвитном мехе этих животных. Но на дворе был еще сентябрь, и мех в данный момент не имел еще надлежащей ценности. А веселая семья тем временем продолжала так же неутомимо и с тем же увлечением скользить по склону и шлепаться в воду. каток постепенно улучшался, и выдры казались неутомимыми по-прежнему, когда неожиданно раздался громкий, хотя и несколько глухой лай скукума, который забыл всякую осторожность и прибежал к берегу, спеша выразить свое участие. Пронзительно чирикая, словно птицы, предупредили старые выдры своих детенышей об опасности. «Шлёп, шлёп, шлёп!» – поспешили все друг за другом в воду, на поверхности которой скоро, однако, показались их головы, потому что животные, собственно говоря, не очень испугались. Куанеп не в силах был удержаться. Он поднял ружье и прицелился. «Щелк! Пиф! Паф!» – выстрелил он в старого самца. Но тот успел вовремя нырнуть в воду. Охотники бросились вниз по откосу, а следом за ними скукум. Они спешили атаковать выдор в реке, которая была невелика и мелка, и не будь из нее выхода, выдоры были бы, конечно, пойманы. выдры поняли сразу, какая опасность им грозит. Моментально выскочили они из реки и пустились по открытому песчаному оврагу. Причем старики испускали громкие крики, похожие на вопли. Они то проскальзывали под упавшими стволами деревьев, то мелькали среди кустарников, ловко обходя торчавшие корни и перепрыгивая через камни. Охотники неслись за ними, вооруженные палками, а скукум без всякого вооружения. Выдры бежали по видимому, по известному им определенному направлению и перегнали всех, кроме собаки. Скукум совершенно забыл, в каком состоянии он находится, и, догнав выдр, едва не схватил одного из детенышей. Мать моментально обернулась и с ворчанием бросилась на него. Выдры противник опасный, но скукум отделался, к своему счастью, одним легким укусом. С громким воем бросилась несчастная собака к тому месту, где лежали тюки, от которых ей не следовало уходить. Охотники, между тем, увидели открытую полянку в лесу. Куанеб бросился туда, чтобы забежать вперед и пересечь путь выдрам, за которыми продолжал гнаться Рольф, тщетно стараясь ударить палкой какую-нибудь из них. Спустя несколько секунд семья встретила Куанеба и должна была, по-видимому, неминуемо погибнуть. Но нет более отчаянного и смелого противника, как выдра, защищающая своих детенышей. Ни самец, ни самка не перетросили а напротив в одно мгновение ока набросились на индейца. Пораженный неожиданным нападением, Куанеп отскочил в сторону, чтобы избежать страшных челюстей. Семья воспользовалась этим случаем и проскользнула мимо. Понукаемые несмолкаемыми криками матери, детеныши скользили один за другим под лежащие рядами стволы деревьев. Затем густые заросли ив на берегу пруда, устроенного когда-то бобрами, и бесследно исчезли среди безмолвной и непроницаемой глуши.